Глава 29. Лондонский Тауэр. В лондонском Тауэре проводятся экскурсии 7 дней в неделю. Проверьте стоимость и расписание экскурсий. Рекомендуется планировать посещение на 2-3 часа. Лондонский Тауэр. Лондон, Англия. Лондонский Тауэр сделан из камня и известкового раствора. Его тротуары вымощены кирпичом и камнем, но под ногами и под камнями протекали неисчислимые реки крови, пролитой многими исторически известными заключенными, проводившими последние дни своей жизни в стенах Тауэра. Появления привидений в Тауэре начались с середины XIII века, и многие из этих привидений представляют собой членов королевской семьи призраков принцев, жен королей, графинь, детей и многих других видят, чувствуют или слышат в течение многих столетий стражи лондонского Тауэра и его посетители. Центральное здание Тауэра было построено Вильгельмом-завоевателем Нормандии между 1066 и 1067 годами нашей эры. Король Вильгельм I, выбрал место вдоль берегов реки Темзы и построил первоначальное строение в юго-восточном углу стен римского города. К концу 1070-х годов нормандские каменщики и англосаксонские рабочие закончили строительство Белой башни. На протяжении многих столетий она была самым высоким зданием в Лондоне. Эта крепость с тех пор играла жизненно важной роли для Британии в том числе была Королевским дворцом, Арсеналом, Тюрьмой, Центральной ареной казней Лондона, монетным двором, домом королевских регалий. На протяжении последующих 480 лет в проекты различных королей по расширению входили строительство несущих стен, называние башенок именами, такими как Бивард, Бьючамп, Деверекс, Кровавый, Солт. Ланторн, Мартин, Флинт и некоторыми другими. Большой ров по трем сторонам сооружения связывался с рекой Темза и пристанью, отделяющей ров от реки. Внутри стен крепости были построены казармы, конюшни, дом драгоценностей и официальное жилье, названное Домом Королевы. С каждым столетием лондонский тауэр становился все более огромной и необычайной крепостью. Сегодня, когда вы говорите о лондонском Тауэре, вы на самом деле говорите о более чем 20 башнях, так же как и о многих зданиях за крепкими стенами. Когда сегодня посетитель вступает в лондонский Тауэр, он вступает в тысячелетие британской истории. Вокруг каждого посетителя встают темные, предвещающие беду стены замка. И если вы объедините окружающую обстановку с осенним лондонским туманом, идущим от реки Темзы или от легкой измороси дождя, вас неизбежно пробьет дрожь от места, которое считается многими людьми наиболее часто посещаемым привидениями местом на земле. Я разговаривал с сержантом Филом Уилсоном стражем Лондонского Тауэра и постоянным его жителем с 1996 года, человеком, хорошо осведомленным о том, каковы же жизнь, смерть и привидения в Лондонском Тауэре. Уилсон является также экспертом по легендам с привидениями. Чтобы стать стражем Лондонского Тауэра, нужно прослужить в вооруженных силах по крайней мере 22 года достичь ранга старшего сержанта или выше, получить медаль за выслугу лет и за безупречную службу и иметь характер образцового человека, когда покидаете службу. После этого определяют, кто войдет в эту элитную группу. В мире в настоящее время живет 35 стражей Лондонского Тауэра, и эти стражники наблюдают за ним много столетий. Бифитеры, как их неофициально называют, начали работать телохранителями короля Генриха VIII в 1485 году. И призраков можно увидеть в их униформах красного и золотого или красного и синего цветов. Уилсон и его жена жили в башне Бьючамп, когда впервые переехали в лондонский Тауэр. И хотя Уилсон не считает себя веющим в привидений, он хорошо знает легенды о привидениях Тауэра и сам лично переживал необъяснимые явления. Стражник Уилсон впервые пришел в Тауэр, когда выполнял функции охраны в 1967 году. Он сказал, в 1967 году Тауэр был совершенно другим, здесь не было фонарей, он был достаточно жутким. Прежде чем служить в охране и до военной службы, Уилсон ребенком слышал об историях с привидениями в лондонском Тауэре. Он слышал историю королевы Анны Болейн из песни Уэстона и Берта Ли 1935 года «Анна Болейн». В припеве песни поется «Положив руку на голову, она бродит по кровавой башне, положив руку на голову, в полночь». Анна Болейн была второй из шести жен короля Генриха VIII они поженились в 1533 году. Генрих VIII составил заговор против своей жены и обвинил ее в безбожии и предательстве. Она была признана виновной и казнена в лондонском Тауэре 19 мая 1536 года. Она – одно из самых настойчивых привидений, которые там видят, согласно опубликованной литературе. Безголовая женская фигура Анны Болейн Иногда появляется движущаяся по ветру из дома королевы в стенах Тауэра через часовню святого Питера Эдвинкула. Говорят, что она ведет процессию сановников вниз по проходу между рядами в церкви, к своему последнему месту покоя под алтарем. Одним из ужасных привидений является призрак Маргарет Плантагенет, графини города Солсбери. Генрих VIII не соглашался с римско-католическими верованиями Маргарет и рассматривал ее как политическую угрозу. Ей было 68 лет, когда Генрих VIII приказал отсечь ей голову на колоде в Гринтауэр. 27 мая 1541 года графиня города Солсбери отказалась положить голову на колоду, подобно обычному предателю, и убежала от палача который разрубил ее до смерти своим топором. Очевидцы видели, как это повторялось само по себе в Грин, а другие видели тень топора, падающую на ближайшую каменную стену. 17 июля 1674 года несколько рабочих демонтировали лестницу белой башни для реконструкции, когда обнаружили два маленьких скелета. В своей книге в Тауэре, Алисон Уайер говорит: "Сразу предположили, что это были тела принцев Тауэра. Анонимный очевидец написал: "В этот день я стоял у расщелины и видел, как рабочие выкопали на лестнице белой башни кости тех двух принцев, которые были подло убиты Ричардом III. Это были маленькие кости мальчиков, обмотанные тряпкой и бархатом. Они были, как добавил он, полностью признаны костями тех двух принцев. Одним из принцев был 12-летний король Эдвард V, а вторым – его брат Ричард, герцог Йоркский. Двое мальчиков были убиты при подозрительных обстоятельствах в 1483 году. В одной истории говорится, что именно Ричард III задумал убийство, в то время как в других, говорится – что убийство заказал Генрих Тюдор, который стал королем Генрихом VII. Старший мальчик был заколот, в то время как его брат удушен подушкой. Их тела спрятали, похоронили у основания Белой башни. При видении принцев видели в кровавой башне в белых пижамах, держащихся за руки. Они никогда не произносят ни звука и появляются только на миг прежде чем исчезают в каменной кладке. Как стражника и экскурсовода Тауэра, Уилсона много спрашивают о привидениях, особенно дети, которые очень хотят попугать своих братьев или сестер. Уилсон рассказывает детям, что за одним исключением никто из привидений никого никогда не убивал. Это исключение произошло в январе 1815 года с наступлением полночи, с одним часовым, который патрулировал в Мартин Тауэр. Часовой увидел выплывающее из дверного проема облако дыма. Туман приобрел форму огромного серого медведя. Часовой набросился на медведя со штыком, но не попал. Его штык вонзился в дверь. Чтобы вытащить его, потребовалось двое солдат. Часовой рассказал товарищам, что просачивалось через дверь и умер от испуга спустя два дня. Уилсон рассказал мне историю, которую поведал ему ушедший в отставку стражник лондонского Тауэра. Он сказал мне, что жил в одном из помещений возле оконных створок, которые находятся во внешнем круге Тауэра. В его истории говорится, что он крепко спал ночью, все было спокойно. Затем его разбудила его жена, которая сказала, Кто те двое детей, стоящие в конце кровати в пижамах? Разумеется, он проснулся и абсолютно ничего не увидел. Она начала описывать этих двух детей, которые выглядели страдающими. На них были длинные белые пижамы, и они крепко обнимались перед викторианским камином. Конечно, там вообще не было викторианского камина. Это плод воображения. В любом случае, они – семейная пара уехали из жилого помещения в другое место. Начали производить косметический ремонт помещения и обнаружили, что там была ложная стена, за которой находился викторианский камин. Поэтому та история стала более правдоподобной. Собственная необъяснимая встреча с привидением стражника лондонского Тауэра произошла с Уилсоном в его жилом помещении в Бьючамп Тауэр. Он сказал... Я один из тех людей, кто любит слушать музыку, куда бы я ни шел. Я брал радио в душ, и иногда радио, по непонятной мне причине, падало с подоконника. Я, разумеется, не особо верю в привидений, хотя много о них рассказываю. Приписываю это оседанию почвы, усаживание здания. Но кто его знает? Довольно часто мы приходим домой и находим все полотенца в ванной посередине, Моя жена ругается на меня, но я честно говорю, что это не я». Учитывая, что в Тауэре совершалось много известных казней, некоторые исторически неизвестные привидения, кажется, тоже хотят получить признание. Уилсон описал открытие в нижней спальне Бью Чамп Тауэр в 2001 году. Бью Чамп Тауэр использовалась в значительной степени как государственная тюрьма. Здесь заключенные оставляли свои высеченные на камне метки по всем стенам тюрьмы. Уилсон сказал, эта женщина пришла со своей дочерью ранним утром и разговаривала со стражником Лондонского Тауэра. Ее дочь начала впадать в состояние полутранса и сказала, «Как много страданий». Когда стражник спросил, все ли с ней в порядке, ее мама сказала, «О да» у нее появляются галлюцинации. Мы много раз сталкиваемся с этим в Тауэре. Затем он продолжил и сказал, что женщину очень интересовали высеченные на каменных стенах метки. В маленькой дальней комнате есть одна метка на стене, представляющая собой на самом деле распятие. Очевидно, кто-то использовал ее как алтарь, когда был здесь заключенным. Во время разговора Девочка снова начала говорить, как много страданий, на что стражник ответил, да, но они уже прошли. Молодая женщина, не поворачиваясь, завела руку за спину, как будто положила руку на плечо кого-то, кто сидел у окна, и сказала, этот мужчина все еще здесь. На что стражник ответил, о, кто там? И снова, несмотря на стену, она положила руку прямо на надпись. Томас Талберт, 1496. Этой высеченной надписи нет нигде в Тауэре. Комната закрыта для публики. Поэтому я не понимаю, как она узнала о том, где была надпись. Конечно, в тот момент стражник проводил их, и они ушли. Слепое распознавание девочкой имени человека, не имеющего исторического значения, среди десятков других на стене, демонстрирует, что даже неизвестным привидениям есть что рассказать. Уилсон заявляет, что с тех пор, как было обнаружено имя Томаса Талберта, его радио больше не слетает с подоконника, и полотенца больше не лежат посередине комнаты. Он сказал, через 6 или 7 месяцев пришла другая женщина, которая была раньше в той же самой башне, в той же самой спальне, и поинтересовалась у стражника, Не произошли ли какие-нибудь изменения в этой комнате? Стражник сказал, «Ну, не считая странного слоя краски, ничего особенного». На что она ответила, «Я была здесь 30 лет назад, и эта комната была плохим предзнаменованием. Это сейчас она по-настоящему уютная». На Хэллоуин 2001 года Росс Хемсворд, руководящий директор телевидения Galaxy, применил свой проект приведение или обман» в лондонском Тауэре для живого веб-вещания и телевидения специально по привидениям. «Это было довольно странно, потому что мы – научно исследовательская организация, поэтому стараемся быть логичными и рациональными в работе», – сказал он. «Но у нас было самое лучшее доказательство, поддерживающее теорию сферы», пока мы находились в Лондонском Тауэре. Потому что многие из нас принимали сферы либо за пыль, либо за влажность воздуха, переносимые по воздуху частицы, которые запечатлеваются на цифровых фотоаппаратах и видео не в фокусе. Однако в данном случае наш настоящий фотограф Греем Мэтьюс, который был совершенным скептиком, фотографировал своего брата на ступеньках, ведущих к Кровавой башне. Он сказал в начале Энди, что как будто сквозь него что-то прошло. Энди сказал в тот момент, «Да, это маленькая девочка, она стоит прямо передо мной. Энди Мэтьюс – один из наших поручителей, но он также и ясновидец». Его глаза смотрели вниз на грудную клетку, и когда фотография была сделана, на грудной клетке Энди был виден ярко светящийся шар. Это первый раз, когда нам удалось действительно измерить глубину поля одного из таких шаров. Энди попросил шар вернуться к основанию лестницы, и эта сфера затем была там сфотографирована, что означало ее способность к пониманию. Итак, у нас было несколько доказательств, и на протяжении двух ночей произошло несколько случаев, когда с Энди и другими членами команды происходили очень похожие вещи. Предполагается, что это наиболее посещаемое привидениями место в мире. И у нас есть доказательства для поддержания этой теории. Бивард Тауэр – это место, откуда охрана наблюдает за главными воротами. После работы их обязанность открыть дверь для жителей Тауэра, которые могут возвращаться, когда Тауэр уже закрыт. Уилсон рассказал об ушедшем в отставку стражнике, который изложил свой собственный случай с привидениями в Бивард Тауэр, произошедший с ним около 1998 года. Уилсон сказал, «Здесь был один стражник на дежурстве в час или два часа ночи, который сидел и читал газету возле газового камина. Вы знаете, как камин шипит?» Он заявляет, что в комнате немного потемнело и и шипение сменилось потрескиванием, как будто горело бревно. Он повернулся к большому нормандскому камину. Огонь от газа исчез, и там горело бревно. Единственное, что он мог описать, так это стоящих с обеих сторон от огня двоих очень худых мужчин с длинными и тонкими ногами, одетых в красную одежду и раскуривающих длинные глиняные трубки. Он говорит, что посмотрел на них и когда их глаза встретились, они исчезли. Вот одна история, которая действительно произошла. По сей день один или два человека не любят исполнять свой служебный долг в одиночестве. Говорилось, что стражникам не нравится разговаривать о привидениях из-за страха нарушения их покоя. Однако стражник Уилсон говорит, «Это, конечно, меня не беспокоит. Когда вы в первый раз приходите в Тауэр, страшновато спать на месте, которому более тысячи лет. В первый раз, когда я пришел в Тауэр один поздно ночью, я ходил по нему, и волосы так и вставали дыбом. Если где-нибудь и будут обитать привидения, они обязаны быть в лондонском Тауэре. Читала Рейни Скай. Октябрь, 2019 год.